Глава девятая. «Это никуда не годится». «Опять?» – тоскливо спросил Антон. Он валялся на диване в квартире Аниты и тупо таращился в потолок, изнавая от скуки и одновременно опасаясь того момента, когда придется вступать в разговор независимо от темы. Ему вообще не хотелось разговаривать. Старые джинсы своей мятой мягкостью, Уютно обволакивали длинные ноги, а давно потерявший форму джемпер, домашняя униформа, постоянно хранящаяся у Аниты, не стеснял движений, какую бы затейливую позу не принимал Антон. Он всегда поражался тому, что Анита дома одевалась так, будто в любой момент могли прийти посторонние. Ненарядно, но прилично». Ни разу не видел он, чтобы днем она ходила не то что в халате, а даже хотя бы в неглаженной футболке. Халат существовал только для первых десяти минут после утреннего пробуждения и последних десяти перед сном, после душа. Всегда аккуратно причёсанная и тщательно одетая, чаще всего в узкие брючки и какую-нибудь облегающую кофточку или свитерок. и никаких украшений, зато всегда духи и непременно оригинальная заколка, удерживающая тяжелый узел гладких шелковистых волос. Вот и сейчас она сидела над сценарием, такая красивая, с прямой спиной изящной, изогнутой шеей, такая собранная и серьезная, словно не у себя дома, а по меньшей мере в публичной библиотеке. Ну что там опять с этим сценарием? Это, кажется, уже седьмой или восьмой вариант. Костя Островский озвереет, если Анита снова завернет работу сценариста, который сам Костя вроде бы считает приличной, иначе не принес бы показывать. Что на этот раз тебя не устраивает? Тебе же нравилось, когда ты начала читать? В тридцатой минуте весь сюжет проваливается. Сначала все было отлично, а потом, как в вату все уходит, тускло, глухо. Нет, Антон, пусть Костя поговорит со сценаристом. Так не пойдет. Кричевец неохотно поднялся с дивана, подошел к ните, сидящей в кресле, с папкой на коленях. Присел перед ней на корточки, положив голову прямо на листы с текстом. «Радость моя. Мне кажется, ты привередничаешь». «Нет». Анита отрицательно покачала головой и запустила пальцы в длинные густые волосы Антона. «Вот я-то как раз не привередничаю, а добросовестно вчитываюсь в сценарий и вижу в нем огромное количество дыр». «А я не вижу», — упрямо возразил он. «Это потому, что ты ленишься». «Я ленюсь? Ты, ты, милый». я же видела вчера, как ты читал. По странице каждые полминуты. Что ты мог понять при такой скорости? Я быстро читаю. Вяло огрызнулся кричевец. Вот и плохо, мягко улыбнулась Анита. Сценарий нужно читать медленно, мысленно представляя себе каждую сцену. Ты должен не за сюжетом следить, а видеть, как это будет смотреться на экране. А ты, зайка, мечтал только о том, как бы побыстрее отделаться и снова залечь на диван и смотреть телевизор. Антон молчал, осторожно втягивая ноздрями запах, исходящий от ее пальцев. Запах был сложным, составленным из крема для рук, духов, которыми пропитались рукава тонкого свитера,